Много вопросов возникает при согласовании сказуемого с подлежащим. Как правильно? Большинство студентов уехали или уехало? При согласовании сказуемого с подлежащим, которое выражено сочетанием слов «несколько», «большинство», «множество» и им подобных с существительным в родительном падеже, Сказуемое употребляется преимущественно в форме единственного числа в следующих случаях а Если существительное обозначает неодушевленный предмет. Например, несколько лампочек то разгоралось, то гасло. Б. Если при слове большинство есть определение. Например, Подавляющее большинство сотрудников согласилось с этим предложением. В. Если сказуемое стоит перед подлежащим. Например, «приехало несколько человек». Г. Если сказуемое выражено страдательной формой глагола, особенно «причастие». Например, Большинство писем было доставлено вовремя. Преимущественно во множественном числе. Сказуемое употребляется в следующих случаях. А. Если существительное обозначает одушевленный предмет, и сказуемое подчеркивает активность действия. Действие приписывается каждому лицу в отдельности. Например, большинство участников заседания уже высказались сравните большинство книг лежало на столе подлежащее обозначает неодушевленный предмет, поэтому сказуемое стоит в форме единственного числа б если в составе подлежащего или сказуемого имеются однородные члены например Большинство преподавателей используют эффективные методики обучения и добиваются хороших знаний у студентов. В. Если между главными членами предложения имеется разрыв, то есть находятся другие члены предложения. Например, ряд ученых, занимающихся этой проблемой, добились хороших результатов. Подлежащее может быть выражено так называемым счетным оборотом, то есть сочетанием количественного числительного и существительного в родительном падеже, например, семь человек. В этом случае на выбор формы числа сказуемого может влиять характер текста и стиль изложения, конкретность или неконкретность проявления действия порядок слов и другие факторы. Например, если подчеркивается совместность совершения действия, то сказуемое ставится в единственном числе. Пять бойцов отправилось в разведку, то есть группой. А если надо подчеркнуть, что действие совершается раздельно, то сказуемое употребляется во множественном числе пять бойцов отправились в разведку. То есть каждый с самостоятельным заданием. При подлежащем, выраженном счетным оборотом, сказуемое ставится, как правило, в единственном числе в следующих случаях. А. Если подлежащее обозначает большое число предметов, группа воспринимается как одно целое. Например, 500 учеников школы приняло участие в кроссе. Сравните, 5 учеников нашего класса приняли участие в кроссе. Подлежащее обозначают немного лиц, то есть роль каждого выделяется, поэтому сказуемое стоит в форме множественного числа. Б Если подлежащее обозначает меры веса, пространства времени. Например, до конца месяца осталось три дня. В. Если в подлежащем есть составное числительное, оканчивающееся на один. Например, в соревнованиях участвовал 21 спортсмен. Г. Если в роли подлежащего выступает одно числительное, например, семь не делится на два без остатка. Из ворот вышло трое. Во множественном числе сказуемое употребляется, если в подлежащем есть числительные два, три, четыре. Например, три дома на вечер зовут. Но если сказуемое со значением бытия, наличия, итога, то оно ставится в единственном числе. Например, у него было два сына. При наличии в подлежащем слов «несколько», «сколько», «столько», «много», «мало», «немного», «немало», сказуемое раньше ставилось в форме единственного числа. Например, Уже много карет проехало по этой дороге. В настоящее время сказуемое в форме множественного числа в подобных случаях встречается все чаще. Берет вверх так называемое смысловое согласование. Что касается подлежащего со словом «несколько», то в этом случае установились в основном те же формы согласования – что и при счетных оборотах. Если подлежащее имеет при себе приложение, например, девушка-агроном, то по общему правилу сказуемое согласуется с подлежащим независимо от того, что приложение может быть иного рода, чем подлежащее. Например, девушка-агроном приехала сюда недавно. При сочетании в подлежащем нарицательного существительного с собственным именем лица сказуемое согласуется с именем собственным. Хирург Иванова провела операцию. Если подлежащим является сложное существительное типа кресло-кровать, кафе-столовое, то ведущим является слово, которое выражает более широкое понятие или конкретно обозначает предмет. Например, кресло-кровать стояло в углу. Вторая часть кровать выступает в роли уточняющей. кафе столовая отремонтировано. Столовое более широкое понятие. Особую трудность представляет согласование сказуемого с однородными подлежащими. Общее правило таково. При прямом порядке слов, то есть сказуемое стоит после подлежащих, обычно употребляется форма множественного числа сказуемого, а при инверсии, то есть сказуемое предшествует подлежащим, форма единственного числа. Например, «детство и юность ее» прошли на Пятницкой улице. Прямой порядок слов, сказуемое стоит во множественном числе. В деревне послышался топот и крики. Обратный порядок слов, сказуемое стоит в единственном числе. Но если однородные подлежащие соединяются разделительными союзами или, либо, то, то, и другими, и противительными, но, а, и другими, то сказуемое согласуется с ближайшим из подлежащих, например, меня угнетала не боль, а тяжелое недоумение. Однако нужно учитывать еще и такие случаи, когда требуется согласование сказуемого с подлежащим вроде, а не только в числе, Например, если глагол «сказуемое» стоит в прошедшем времени. В предложении «брат или сестра должны были приехать» подлежащие выражены словами различного грамматического рода, поэтому согласовывать «сказуемое» с ближайшим подлежащим неудобно и приходится употреблять «сказуемое» в форме множественного числа. Заметим, что от предложений с однородными подлежащими следует отличать конструкции с удвоением подлежащего. Например, Пушкин, он написал стихотворение Анчар. Это синтаксическая ошибка. По способу согласования связаны в предложении не только подлежащее и сказуемое, но и определение с определяемыми словами. Обратим внимание на такую конструкцию. Три спелых яблока. А как сказать о трех спелых грушах? Иными словами, в каком числе и падеже нужно поставить определение, если оно употребляется с сочетанием количественных числительных 2, 3, 4 и существительного. При словах мужского и среднего рода определения ставятся в форму родительного падежа множественного числа. Три спелых яблока, два больших окна. А при словах женского рода определения употребляются в форме именительного падежа. Две спелые груши, две грамматические основы. Повторим нормы управления и согласования. Опираться на проверенные факты. Базироваться на полученных результатах. Глагол опираться управляет винительным падежом. Опираться на кого-либо, на что-либо. Глагол базироваться управляет предложенным падежом. Базироваться на чем-либо. Бапре в отечестве своем был парикмахером. Именная часть составного именного сказуемого при связке «быть» был парикмахером выражает временный признак, поэтому употребляется в творительном падеже. Большинство делегатов приехали издалека. Подлежащее выражено сочетанием слова «большинство» И одушевленного существительного. Следовательно, сказуемое употребляется во множественном числе. Большинство приехало издалека. Подлежащее выражено одним собирательным существительным большинство. Значит, сказуемое согласуется с подлежащим в единственном числе. Девушка-пилот держалась уверенно. Сказуемое согласуется в женском роде, единственном числе с подлежащим девушка. Мужской род приложение пилот на согласование сказуемого с подлежащим никакого влияния не оказывает. В конференции участвовали хирурги и реаниматологи. Сказуемое стоит перед однородными подлежащими которые соединяются соединительным союзом «и», неразделительным и непротивительным. Значит, сказуемое употребляется во множественном числе. Две вставные конструкции. Существительные конструкции женского рода, поэтому в сочетании с числительным «две» оно имеет при себе определение в форме множественного числа Именительного падежа